Часть третья. Управление энергией. Этот раздел недаром называется «Управление энергией». Он посвящен управлению вашей жизненной силой. В свое время я пришел к выводу, что одним из наиболее значимых законов нашей жизни является закон эффективности. На его основе мной была разработана новая система планирования, призванная увеличить эффективность людей а также создано много приемов и способов повышения эффективности. В процессе размышления и создания различных систем, способов и приемов повышения эффективности, я осознал, что самым главным ресурсом всей нашей Вселенной является энергия. Все, что нас окружает, является энергией в той или иной форме. К этому заключению меня привела квантовая физика. В процессе изучения мира элементарных частиц Ученые пришли к выводу, что физический или так называемый твердый мир, в котором мы обитаем, на самом деле имеет волновую энергетическую природу. Все объекты живой и неживой природы, в том числе и мы, люди, есть не что иное, как сгустки энергии. Мой жизненный опыт и общение с огромным количеством людей также привели меня к ясному пониманию того, что энергия является самым важным ресурсом И в повседневной жизни каждого из нас. Принято считать, что самым важным и ценным ресурсом, которым мы обладаем, является время, поскольку это невозобновляемый ресурс. Однако с точки зрения достижения нами целей и проживания счастливой жизни, гораздо более важное значение имеет энергия, хоть она и является возобновляемым ресурсом. Вы можете иметь планы и цели, но без энергии вы ничего не добьетесь. А какой тогда смысл в жизни, если вы не способны достигать своих целей и жить полноценной жизнью? Многие задают мне вопрос. Откуда черпать столько энергии и сил, чтобы добиваться всех своих целей? Или как выйти из депрессии и апатии? Спрашивают, как в различных жизненных ситуациях, зачастую непростых, поддерживать себя в энергичном состоянии? И еще много подобных вопросов. Очевидно, что вопрос сохранения, восполнения и управления энергией очень важен для большинства из нас. Вот почему я создал для этого отдельный курс управления энергией — Power Management. Но и этого оказалось недостаточно. Курсы, посвященные только планированию и только управлению энергией, затрагивают лишь часть огромной картины. Ведь основной целью всей нашей деятельности планирование, управление энергией на самом деле является проживание счастливой жизни. Исходя из этого, мной был создан один большой курс под названием «Технология счастливой жизни». В нем вопросом управления энергией посвящен отдельный раздел. На мой взгляд, он чрезвычайно важен, поскольку именно энергия позволяет достигать всех наших целей и проживать счастливую жизнь. На основе этого курса я создал аудиокнигу, которую вы сейчас прослушиваете. Я встречал на своем жизненном пути очень много успешных и счастливых людей. Оказалось, что далеко не все из них умны, но практически все энергичны. Кроме того, я пришел к выводу, что плохим или хорошим человека делает не столько его характер, сколько наличие или недостаток позитивной энергии. Вспомните, когда вы голодны, замерзли или устали, то вы всегда злые, ворчливы и ко всему настроены критически. Но стоит вам поесть, выспаться и хорошо отдохнуть, и вас словно подменили. Вы становитесь добрым, снисходительным и благородным. Именно энергичность является основой счастья. А основой энергичности является достаточное количество энергии. Это, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если вы сознательно и целенаправленно управляете своей энергией. Так что изучайте управление энергией, И будьте успешны, достигайте своих целей и проживайте яркую и счастливую жизнь. Что такое энергия или ваши жизненные силы? Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется. Это все энергия. Перед нами грандиозная задача найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами. Никола Тесла. Энергия или ваша жизненная сила — ваша потенциальная способность совершать какие-либо действия и выполнять какую-либо работу. Это ваш самый ценный ресурс, благодаря которому вы живете и можете что-то делать и чего-то достигать. Ведь для того, чтобы произвести какое-либо действие, вам всегда необходимы два ресурса — время и сила, энергия. Термин «энергия» происходит от греческого слова «энергия», которое впервые появилось в работах Аристотеля и обозначало действие или действительность, то есть реальное осуществление действия в противоположности его возможности. Долгое время люди не до конца понимали значение энергии, не воспринимали ее как самый главный жизненный ресурс. Причина в том, что энергию не видно, и мало кто задумывается о ней, пока она есть. В этом главное отличие энергии от времени, которое, благодаря часам и смене суток, воспринимается гораздо более наглядно. Из-за этого в обществе сложилось мнение, что самым главным ресурсом человека является время. Отсюда проистекают бесконечные попытки управления временем. Даже долгожительство люди воспринимают всего лишь как число прожитых лет, а не объем эмоций и счастливых моментов. Между тем, хронологическая длина жизни и ее событийная насыщенность — два совершенно разных подхода к пониманию прожитого. Кто-то может прожить хронологически длинную, но серую жизнь, а кто-то — очень короткую жизнь, но при этом яркую. Но это не значит, что тот, кто проживет долгую жизнь, будет жить скучно и напротив, живущий ярко проживет меньше. Эти параметры абсолютно разные, и они не взаимосвязаны. А раз так, то нелогичнее было бы стремиться к тому, чтобы прожить долгую и яркую жизнь. А для этой цели более необходима энергия, нежели время. Таким образом, ценность жизни заключается в ее насыщенности, в том, чтобы она была яркой, и наполненный событиями. А для всего этого нужна энергия. Управляя своей энергией, вы управляете своей жизнью. До тех пор, пока в вашем теле есть жизнь, времени у вас достаточно. Его столько же, сколько и у всех остальных людей, 24 часа в сутках и 365 дней в году. У всех людей одинаковое количество времени, независимо от того, болеют они или здоровы. Ваше время может закончиться только тогда, когда закончится ваша жизнь, а вот ваша энергия может закончиться гораздо раньше. Зачастую вы не достигаете своих целей не из-за того, что у вас нет времени, а по причине недостатка энергии или сил воплотить задуманное. Если же у вас есть силы, но нет времени что-то сделать, то причиной могут быть неправильно выстроенные приоритеты. Для примера, если у вас заболит зуб, вы тут же найдете время, чтобы сходить к стоматологу. По моему мнению, ценность времени в глазах людей обусловлена тем, что время является ресурсом невозобновляемым и невосполнимым, в то время как энергия — ресурс возобновляемый. Как известно, все то, что невосполнимо и невозобновляемо, для нас психологически имеет большую ценность, чем то, что можно получать каждый день. Но подобная оценка ресурсов глубоко ошибочна. Дело в том, что ценность ресурса определяется не его природой или характеристиками, такими как невосполнимость или невозобновляемость, а тем, какую роль этот ресурс играет в жизни человека. Например, воздух — ресурс восполняемый, возобновляемый, бесплатный, и его достаточно всем. При этом воздух — самый ценный ресурс для каждого из нас. Без воздуха мы не проживем и пяти минут. На втором месте — вода. Без нее человек не сможет прожить более 5-7 суток. На третьем месте — еда. Без еды человек может обходиться около месяца. Все эти компоненты важны и ценны тем, что они являются источниками вашей энергии. Благодаря им осуществляется жизнедеятельность всего организма, то есть сама жизнь. Воздух, вода и еда являются источником для выработки энергии. По сути, энергия и есть сама жизнь. Например, как определить, жив человек или нет? По пульсу, температуре и дыханию. Не по наличию воздуха в легких, воды в теле или еды в желудке, а именно по наличию энергии. Так что есть энергия, есть жизнь. Нет энергии, нет жизни. Но какое значение имеет время? На мой взгляд, существует два понимания времени как одного из свойств нашей реальности, в которой протекают все процессы, и как инструменты измерения. Время как одно из свойств этого мира я определяю как направленный, непрерывный, линейный и необратимый процесс перехода реальности от того, какой она была, к тому, какой она будет, разделенный неуловимым мгновением, сейчас. Время как инструмент измерения я определяю как способ фиксации последовательного изменения реальности. Если в целом говорить о времени, то ценность времени для человека не в том, что оно есть, а в том, что мы с его помощью измеряем. А измеряем мы с помощью времени нашу жизнь, а также длительность любого процесса в этом мире. Наша жизнь, наша энергия — это измеримые величины. А время, температура, рост, вес – это измерители. Температура измеряет скорость движения молекул и отображается на шкале термометра. То есть самой по себе температуры в мире не существует. Существует температура объектов или процессов – тел, воздуха, горения, кипения и прочего. То же самое и с весом. Не существует веса самого по себе. Существует вес какого-либо объекта человека, животного, камня и так далее. Тоже в данном контексте можно сказать и о времени. Это измеритель длительности происходящих процессов. Все эти измерители являются свойствами процессов и объектов. Когда мы говорим о времени как о ресурсе, нужно четко понимать, что само по себе время не может быть ресурсом, как не может являться ресурсом килограммовая шкала весов. Ресурсом может быть лишь ваша жизнь или вернее, ваша жизненная энергия. Иначе говоря, длительность вашей жизни, измеряемая временем, в течение которого вы можете внести изменения в этот мир и создать новые виды энергии. Временем управлять невозможно. Это все равно, что пытаться снизить вес вашего тела, воздействуя на весы, а не уменьшая потребление пищи и не увеличивая физическую нагрузку. Весы — это только инструмент измерения вашего веса, который показывает, становитесь ли вы тяжелее или легче. Так и время. Оно лишь измеряет, сколько дел вы делаете в единицу времени. Как утверждает физика, общее количество энергии — величина постоянная. Она не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она все время преобразуется из одного вида в другой. Все объекты этого мира — это энергетические объекты. Все, что не имеет внутренней энергии, распадается и умирает, освобождая место для других форм энергии. По сути, мы все, живые и неживые объекты этого мира, плывем в энергетической реке и сами являемся сгустками энергии. И то, насколько эффективно вы будете управлять своей лодкой в этой реке, будет определять качество вашей жизни. Энергия является возобновляемым и восполняемым ресурсом. Способность человека все время поддерживать себя в высоком энергетическом статусе называется энергичностью человека. Энергичность человека зависит как от его природных данных, так и от приобретаемой способности эффективно сохранять, расходовать и быстро восстанавливать свою энергию. Энергию невозможно сберечь или накопить. Она выделяется подобно нектару. Если порция энергии потрачена со смыслом и в активном взаимодействии с миром, то человек получает новую порцию энергии. Это значит, что в вопросах внутренней энергии нельзя ни жадничать, ни экономить. Долго лежать на диване, мало работать или учиться. В этом случае энергии будет становиться только меньше и меньше. Как говорится в одном анекдоте, у вас с утра бывает ощущение какого-то всплеска внутренней энергии, заряда бодрости на весь день и желания творить. Бывает? У меня тоже нет. Конечно, иногда безделие необходимо, но в очень небольшом количестве, только для того, чтобы немного расслабиться. Как считают врачи и психологи, лучший вид отдыха – не пассивное прекращение работы, а активное переключение на другое занятие, которое обеспечит новый прилив энергии. Как управлять жизненной энергией? Основной составляющей технологии достижения ваших целей и желаний – является управление жизненной энергией. Целями управления энергией являются сокращение потерь и эффективное использование имеющейся энергии, правильное и своевременное ее восполнение, а также увеличение вашего энергетического потенциала и поддержание энергии на стабильно высоком уровне. По сути, управление энергией представляет собой технологию нахождения правильного баланса между работой и личной жизнью, работой и отдыхом, активностью и безделием, напряжением и расслаблением, концентрацией и расфокусировкой, настойчивостью и умением вовремя остановиться, ответственностью и беззаботностью, планированием и экспромтом, контролем и свободой, свободой и долгом, перфекционизмом и несовершенством. Возможно, вы слышали про колесо баланса жизни. Я напомню, для поддержания всех жизненных сфер Вам необходима энергия. Более того, если вы не научитесь управлять своей энергией, в вашей жизни никогда не будет необходимого баланса. А не найдя правильного баланса, вы всегда будете расходовать гораздо больше энергии, чем это необходимо для достижения цели. Баланс — это и есть точка максимальной эффективности, когда вы расходуете ровно столько энергии, сколько нужно, и не больше. Колесо баланса жизни выглядит так. Представьте круг, разделенный на 8 равных частей. Каждая из частей является собой одну сферу жизни. Духовность, здоровье и спорт, деньги, карьера, бизнес, окружение и друзья, любовь, семья и дети, личностный рост, хобби и развлечения. Распределение энергии на моем колесе жизненного баланса происходит следующим образом. 100% уделяется духовности и карьере бизнесу. По 90% уходит на хобби и развлечения, здоровье и спорт, 80% выделены на любовь, семью и детей, 60% отведено на окружение и друзей и личностный рост, а деньгам — 50%. Например, прежде я был перфекционистом. Но по мере того, как стал глубже понимать концепцию управления энергией, я осознал неэффективность перфекционизма что вместо перфекционизма гораздо лучше использовать эффективное несовершенство. И так во всем. Как хорошо сказал Дмитрий Соло в своих принципах рационализма, чтобы понять, что такое баланс, надо пройти над пропастью по канату. Технология управления энергией отвечает на следующие вопросы. Откуда берется жизненная энергия? Как и куда уходит ваша энергия? Как определить, что энергия истощена? как сократить потери энергии и как ее восполнять, как быть энергичным, куда и как стоит расходовать свою энергию. Поскольку управление энергией является самым главным инструментом эффективности человека, то все, чего человек достигает или может достигнуть, есть показатели его способности управлять своей энергией. Управление энергией — это вовсе не какое-то отдельное, изолированное учение. Это часть науки об эффективности. А теперь давайте вспомним, что такое эффективность. Эффективность — это количество и качество результатов, деленное на затраты ресурсов. Но что является главным ресурсом или источником всех ресурсов? Правильно, главным ресурсом является энергия. По сути, все мои мастер-классы, уроки, курсы, интервью и прочее так или иначе посвящены проблематике эффективного управления энергией. Возьмем, например, мой мастер-класс «Целеполагание». О чем он? О том, как правильно ставить цели, чтобы не тратить энергию на бесполезные движения. Или мастер-класс «Стимул, мотивация, стремление». Он рассказывает о том, откуда берется энергия для достижения целей. Курс «Создание эффективной команды». О том, как объединять энергию разных людей, и управлять ею через создание команды. Курс управления конфликтами, о том, как не распылять энергию на конфликты и выходить из конфликтных ситуаций с наименьшими энергетическими потерями и так далее. Более того, я призываю вас смотреть на любые знания, которые вы получаете, с точки зрения того, насколько эти знания помогают вам управлять вашей энергией. Как видите, «Моя система направлена на повышение вашей эффективности, на то, чтобы эффективно управлять своей энергией. В итоге вы должны научиться расходовать как можно меньше энергии, получая больше благ».